Глава 22. Тележка, запряженная осликом, оставила позади приют и вывернула на четвертую улицу. Лоус погонял бедную скотину, и та бежала так быстро, как только позволяли короткие ножки. Но хватит ли им скорости? И куда им ехать? Лоус, видимо, думал о том же: В полицию нам, наверное, не надо крикнул он, заглушая грохот колес, и мельком взглянул на Эдди, прежде чем вновь сосредоточиться на дороге. Эди кивнула, а, сообразив, что Лоус этого не видит, крикнула вслух, что согласна. Она помнила, что отец в подвале как раз упоминал начальника полиции, и хотя он не уточнял детали, Эди была уверена. Они с доктором обсуждали смерть Нел Дойл. Она все еще не могла осознать, что эти слова произнес ее отец, ее собственный отец. Но их смысл был тем не менее ясен как день. Лечебница, из которой они вытащили руби, принадлежала государству. На все, что творилось в подвале, нужно было получить разрешение. А еще препараты, введенные руби, сначала ввели Нел Дойл, та не выдержала. И полиция скрыла истинную причину ее смерти. Нет, в полицию им нельзя. И никаким другим властям тоже. Лежащая рядом в тележке Руби издала тихий полустон-полувсхлип. Эди взяла шерстяное одеяло, комом валявшееся в углу. От него сильно пахло луком и завернула в него Руби. Она по-прежнему ощущала, как подруга пытается открыть завесу. Ощущала, как та истончается. Но теперь Эдди удалось сдержать свою реакцию и больше не сходить с ума от тошноты. Она снова подалась вперед и крикнула Лоусу: Поверни вот там направо. Нужно отвести ее в дом Лили Анфиоры на углу Джей Стрит и шестой. К Лили Анфиоре? Лоус снова обернулся к ней. Даже в скудном свете уличных фонарей в его ярких глазах отчетливо читалось непонимание. Эдди! Не знаю, что с ней такое, но ей нужен настоящий доктор, а не воображаемых духов вызывать. Ей нужно к Лилиан, крикнула в ответ Эди. Либо вези нас на этой дурацкой тележке, либо я сама ее туда оттащу. Выбирай. Эди, ради всего Лоус Эверетт. Ты говорил, что веришь мне? Так вот, а я доверяю Лилиан. И я говорю тебе, вези нас к ней. Немедленно! Лилиан открыла дверь, одетая в цветочный халат, наспех наброшенный поверх ночной рубашки. В свете керосиновой лампы, которую она держала в правой руке, было видно, что глаза у нее все еще слипаются с просонья, но остатки сна мгновенно слетели с Лилиан. Едва она заметила неподвижное тело Руби, висящее на руках Эдди и Лоуса. Она не стала тратить время на расспросы, что случилось и зачем они пришли к ней. Просто распахнула дверь и приказала: Заносите. Живо. Лилиан освещала путь лампой, а Эдди и Лоус шли за ней и почти что волокли зажатую между ними бедняжку Руби, все еще завернутую в пропахшее луком одеяло. В конце коридора открылась дверь, и к ним поспешил еще один человек. Это была ада, тоже в халате с горящей свечой в руке. Лилиан, что такое? Эдди?» «Это именно в этот миг Руби очнулась». Эдди скрутила живот. Снова открылась завеса. С губ Руби сорвался стон, и она бешено забилась, вырываясь из рук. Эдди обняла ее, пытаясь успокоить. Но Руби сопротивлялась, пихая Эдди в живот, бедра и плечи, отчаянно стремясь на волю. Лоус, ругнувшись себе под нос, Наклонился и подхватил Руби под колени, с натужным хрипом оторвал ее бьющееся тело от пола и стал баюкать на руках. Лилиан рванулась открывать дверь маленькой гостиной. «Сюда!» — велела она Лоусу, кивая на обтянутую тканью кушетку посреди комнаты. «Сюда кладите!» Лоус повиновался. И к всеобщему изумлению едва спина Руби коснулась кушетки, как она перестала биться... И легла совершенно неподвижно. Лилиан торопливым шепотом отдала Аде несколько указаний, та кивнула и быстро ушла по коридору, и зажгла два бра, которые залили со вкусом отделанную комнату мягким тусклым светом. А теперь Лилиан закатала рукава халата, не спуская глаз с руби. Расскажи мне, что случилось. Эдди достала из кармана пузырек, который прихватила со стеллажа в подвале. Вот. Вот это ей давали. Лилиан взяла пузырек и поднесла поближе к свету. Талий? Ее взгляд устремился к Эди. «Руби вкололи Талий? Ты уверена? Эди кивнула. Ты знаешь, что это? Губы Лилиан стянулись в угрюмую линию. Это яд, потенциально смертельный. Где она была? Кто с ней это сделал? Мы нашли ее в подвале приюта для умалишённых Сакрамента, ответил Лоус. С лица Лилиан сошли все краски. Она коротко кивнула, подтверждая, что поняла. В её глазах отчётливо читалось, что она не забыла, как её саму держали в лечебнице под препаратами. А потом осторожно опустилась на краешек кушетки и взяла Руби за запястье, проверяя пульс. На несколько долгих секунд она закрыла глаза, открыв их снова взглянула в лицо Эди завеса ты чувствуешь она Лилиан Эди мотнула головой в сторону Лоуса и рискнула еле заметно покачать головой но Лилиан не вняла ее предупреждению она не открыта и не закрыта я не могу мистер Эверетт обратилась Эди к Лоусу быть может вам было бы удобнее подождать снаружи пока мисс Фиоры осмотрит не время Перебила ее Лилиан. Эди, ты сама его сюда привела. К добру или к худу сейчас этого уже не изменить. Лилиан, Эди снова обернулась к целительнице. Прошу тебя, мистер Эверетт. Перебила ее Лилиан. Дайте слово, что не станете ни рассказывать, ни писать о том, что сегодня здесь увидите или испытаете. Не забывайте, пожалуйста, что на кону стоит жизнь молодой женщины. После ее слов на краткий миг повисла тишина. Эдди не осмеливалась взглянуть на Лоуса, а вместо этого буквально затаила дыхание. Да, тихо и уверенно ответил Лоус. Даю слово. Хорошо. Лилиан снова обратилась к Эдди. Завеса. Она нестабильна. Судя по мурашкам на шее, Лоус не спускал с нее глаз, но Эдди отмахнулась от этой мысли. Лилиан права. Сейчас главное жизнь Руби. Это все Руби. Она пытается открыть завесу, но та тут же закрывается. Но Руби никогда не проявляла ни малейшей склонности. Знаю, но Лилиан, я сегодня ее уже видела в завесе. Я решила, что она мертва, но потом Эди помедлила, подбирая слова. Это может быть эффект Талия. Может он позволить пройти в смерть? Глаза Лилиан широко раскрылись. Она наклонилась над Руби и приподняла ей веки, всмотрелась в зрачки. Если и может, проговорила она несколько напряженных секунд спустя, то он работает не так, как нужно. Она как будто застряла, договорила Эди, кое-что осознав. Она снова вспомнила, как странно мерцал в завесе дух Руби. Совсем как другой дух, которого пыталась отправить в смерть ее мать, и погибла сама. Лилиан кивнула и снова подняла на нее глаза. Она не высваялет. Она не знает, как вернуться. Эди, травы у тебя с собой. Эди встретилась взглядом с Лилиан и кивнула. Она снова отправится в завесу.